Глава 5. Часть 42. Закинув алкоголь и будущую закуску, наш сбегавший по лестнице вниз герой поймал внутри себя чувство радости от происходившего. Порядком надоевшее уныние словно схлынуло в быстром движении к столику с маленькой закусочной на открытом воздухе. Заказав себе чай и со скрипом выдрузившись на окрашенный в белый цвет стул, наш ковыряющийся в телефоне герой С каким-то забытым удовольствием ждал встречи с задумчивым. Я подъехал. Видишь мою машину? Садись, сказал вновь позвонивший задумчивый. Да лан тебе, давай чайку выпьем, ну или кофе, если хочешь. Можем шашлык заказать. Подходи к кафе, радостно ответил наш допивший чай из пластикового стаканчика герой. Нет, я ничего не хочу. Быстро поговорим и я поеду, отрезал задумчивый и сбросил разговор. Ну ладно, ответил сам себе наш ищущий взглядом нужный автомобиль герой. Закрывай двери, садись, тихо сказал задумчивый с абсолютно серьёзным лицом, протянув свою шёплую руку в направлении усаживающегося на переднее пассажирское сиденье и с улыбкой смотрящего на него героя. А может, ко мне? Выпьем, я сам мясо пожарю, посидим, поговорим. пожимая и не отпуская руку, громко говорил и улыбался наш вглядывающийся в лицо, отвернувшегося в боковое зеркало задумчивого герой. Нет, спасибо, в следующий раз, сухо отвечал задумчивый. Ну, хорошо, поймал тебя на слове. В следующий раз меня виски и жареное мясо, успокаиваясь, ответил наш, отпустивший руку задумчивого и поправивший очки герой. В общем, я тут много думал, правда, оказалось. Не на своём я месте сижу. Не нужна мне вся эта работа. Валяться буду скоро. Думаю, вот все дела, которые на сегодняшний день у меня есть, завершу эти и уволюсь из страховой. У нас с тобой во вторник 11 заседания будет. Так вот, я судебку назначать не буду. Хочу побыстрее с этими делами скидаться. Так, я понял. Что я буду должен за это? Прервав на полуслове, спросил наш заёрзнувший на месте герой. «Да нет, мне ничего не нужно. Просто со мной практикантка будет, она может всё неправильно воспринять. Понимаешь?» Продолжал щебетать с несчастным лицом задумчивой. «Так, «Та я понял. Ставки удваиваются. Ха-ха!» Рассмеялся наш, доставший из кармана телефон герой, и, разблокировав его, показал экран задумчивому. «Да нормально всё. Я тоже не записываю разговор. Вот, смотри, мой». Достал свой телефон и тоже разблокировав его, отвечал задумчивый: "Ну, ты знаешь, как-то раз мы с моим руководством шёпотом разговаривали о том, что они не против помогать судим или представителям страховых. Я, когда сам в страховой работал, мне рассказывали, что в случае согласования экспертной организации, предложенной стороной СА, представитель ответчика может рассчитывать на пару рублей премии. Таким образом, вот моё вам предложение: Открыв калькулятор в телефоне и написав там сумму «одиннадцать умноженное на две тысячи», сказал наш, нажавший на «равно герой» и протянул экран телефона в сторону задумчивого. «Ой, ну, этого более чем достаточно», — смущенно сказал задумчивый и снова прошелся взглядом по зеркалам своего автомобиля. «Ну, я понял. Я этот вопрос согласую с директором и обязательно тебе сообщу во вторник на месте». «Тем более, что сумма всех требований по этим делам, если я правильно помню, составляет почти полляма». Убирая телефон в карманы и протягивая открытую ладонь в сторону задумчивого, сказал наш неулыбающийся герой. «Ну, если судья на свое усмотрение ничего не срежет, то пятьсот девяносто две тысячи с копейками рублей». Ответил, пожав руку, и завел автомобиль задумчивый. «Ну, тем более. Думаю, все согласую. До встречи!» Трякнул наш нащупывающей ручку дверцы герой. Спустя выходные, посвятив свои душевные терзания старинной подруге, высказав своё намерение уехать домой, если ему не поднимут зарплату, и она будет продолжать его доставать своей ненужной ему любовью, наш, с опозданием добравшийся в офис герой, пригласил девушку с холодным лицом покурить с ним на балконе. Аккуратно поведав ей о ситуации с предстоящим на следующий день делами, Наш, увидевший и услышавший заверение о беспробленном решении вопроса 22 тысяч герой, докурил и победоносно затушил бычок. «Только эту премию мы выдадим, когда уже выплаты от страховой получим по всем 11 делам», сказала девушка с холодным лицом и, затушив свой бычок, быстро вышла с балкона первой.